На следующий вечер, к ужину, как ни странно, огород был скопан ломами. К приезду комбата эти ломы были из последних сил вбиты в край ровного, чуть ли не по камешку, просеянного садового участка. Земля была взрыхлена осторожненько, чтобы ничего не повредить. Даже под деревьями и забором, Возле курятника и свинарника, невскопанными остались разве что выложенные кирпичом дорожки. Бойцы, во главе с лейтенантом, держались за ломы, чтобы не упасть. Чуть получше выглядели только Валетов и Бабочкин, но ну и они не спотыкались и не падали, исключительно из-за того, что к их кирзачам были прикручены в глубоко вонзившиеся в землю альпинистские кошки. Малорослым дембелям сломом управляться было до крайности неудобно, и Мудрецкий использовал их как две живые бороны. Благо, устарлея Бекетова в заначке нашлось удивительно подходящее для этого снаряжение. В сопровождении хозяина участка Подполковник Стойла Хряков принимал работу. Шел по дорожке, время от времени останавливался и брезгливо ковырял ботинком бархатистую почву. Сзади шел глава сельской администрации, восхищенно крутил головой и хватался за мелкие комочки грунта. При первом же прикосновении комочки разваливались почти что в пыль, но не слишком мелкую, как раз такую, как нужно. Биологическая наука в лице Мудрецкого и сельский опыт Дембеля-Бабочкина сошлись во мнениях именно на таком размере. — Ты погляди, Валерич! — наконец выдавил из себя шпындрюк. — Ведь как сделали, а? — Ну, был я на выставках даже в Москве. Но так... Ни один агроном на моей памяти землю-то не причесывал. Может, ты еще их оставишь послужить? Пусть они мне расскажут, как можно такое за день сделать. Ну и как же, лейтенант? Хмуро обернулся стойла хряков. А весни? Ручками, товарищ комбат, ручками. Вот этими. Пересохших горлом каркнул Мудрецкий и с трудом оторвал от лома одну ладонь. Показал ее проверочной комиссии. Пятерня, как в перчатку, была обернута в грязный накленный в кривь в кость лейкопластырь. И головой, и еще очень уж всем отсюда хочется. — Ну а, слышал, Архипыч? Поднял палец комбат. Твои алкаши в жизни так не справятся. Ни за бутылку, ни за литр. А если солдату дембеля хочется? Он тебе вилкой море выкопает и спичкой гору сдвинет. Ну что, обормоты, думаете, взяли аккорд? Две или три головы устало кивнули. Остальным не хватило сил и на этот несложный жест. А я вот сейчас проверю. Было задание, как пух на штык лопаты. Протопо, Архипыч, где у тебя инструмент? Из сарая была извлечена штыковая лопата, при виде которой кто-то из химиков не выдержал и зарыдал. Но тут же был остановлен ударом в ухо, поскольку у боевого товарища половина сил ушла не на замах, А на подъем руки на нужный уровень удар получился не слишком сильным. Ухо упруго отбросило кулак и даже не покраснело при этом. Лопата была здоровенная, треугольная, и длина ее штыка чуть ли не вдвое превышала стандартную арамейскую. Наизусть и до рефлекса заученную любым, кто копал окопы полного профиля. «Комбат!» То ли бережно, то ли брезгливо, держал ее двумя пальцами за кончик черенка. Вынес на середину огорода, вытянул руку, не вверх, вбок, от острия до земли расстояние было пальца три, и выпустил. Тронутая ржавчиной незаточенная железка ушла в произведение солдатского искусства по самые отогнутые плечики. Черенок торчал из земли, как показанный подполковнику Стойла Хрякову, средний палец над грязным кулаком. «Штык, товарищ комбат!» — выдохнул Мудрецкий и утер непрошенную слезу. «Полный штык!» «Вижу, есть у вас мягкие местечки. А ну-ка все проверю!» Подполковник заметался по кирпичным дорожкам, Выискивая брак в работе, бесполезно. В любом месте лопата показывала комбату все тот же неприличный жест. — Доставь ты их, Петр Валерьевич! Наконец вступился за солдат хозяин участка. — Видишь же, все сделали, и ни веточки не тронута. Ну, я же и сам не ожидал, чтобы твои раздолбаи так все чистенько Отпусти ты их, лучше уже не будет. Погоди, Архипыч, стойлохряков наганулся и поднял у самой дорожки комок земли размером с десяти копеечную монету. Не больше. Это что? Это что, я вас спрашиваю? Это с ваших берцев, товарищ подполковник. Спокойно ответил Мудрецкий. Видите. Наискось вдавлено. И глины здесь такой нету, Здесь только чернозем. У нас возле парка такая глина. Не вижу, ни хрена не вижу. Радостно взревел комбат. Вижу, что аккорд не взят. Все, сволочи, Вы у меня будете копать отсюда и до конца июня. Товарищ подполковник, Уговор был сутки до девяти завтрашнего утра. Лейтенант не уступал. Терять ни ему, ни его солдатам было нечего. — Уговор, говоришь? Стойла Хрякова перекосила. — А вот тебе Уго. Ладно. Уговор так уговор. Внезапно согласился он. — Можете пока что поковыряться здесь. Но кто это там мне про распорядок говорил, а? Через десять минут ужин, так что ломики положили и быстренько побежали. Попробуйте мне не успеть. А мы тут с Архипычем посидим, поговорим. Чем-нибудь за ваши успехи уговорим завтрашнее. Потому что я вас и после отбоя проверю, и до подъема. И на завтраке. У вас после завтрака будет целых полчаса на то, чтобы взрыть все заново и в мелкий песок. В пух и прах лейтенант Мудацкий.